Отрывки из древних трактатов «Инь и Ян». Данная глава посвящена объяснению основополагающих понятий китайской метафизики «Инь и Ян». Использованы цитаты из трактатов «Лин Шу», «Су Вэнь», «Хун цин». «Су вэнь» или «Вопросы о простейшем». Через субстанции инь и ян выражает себя истинный путь неба и земли. Они представляют собой основу всей тьмы вещей, будучи отцом и матерью всех превращений и изменений. Являются корнем и началом рождения и гибели, являются прибежищем и хранилищем духовного просветления Шень Мин. Данная глава посвящена такому важному процессу внутри техник цигун, как жизнетворное поддержание баланса инь и ян в организме. Ранним утром появляется солнце. Это время соответствует небесной субстанции ян. Эта субстанция ян находится внутри субстанции ян, что и называется ян внутри ян. Это время продолжается до полудня. От полудня до сумере, когда на небе Ян, внутри субстанции Ян находится субстанция Инь. Это называется Инь внутри Ян. С наступлением ночи до пения петухов на рассвете, когда на небе Инь субстанция Инь находится внутри субстанции Инь. Это время называется Инь внутри Инь. Из петушиного пенья до утра, когда на небе инь, внутри субстанции инь находится субстанция ян. Это ян внутри инь. Относительно соответствий инь и ян в человеке можно сказать, что внешнее соответствует субстанции ян, а внутреннее относится к субстанции инь. Спина относится к ян, а живот соответствует субстанции инь. Если говорить об инь и ян в применении к внутренним органам человека, следует разграничить, что органы дзан соотносятся с инь, а органы фу соответствуют ян. Сердце, печень, почки, селезенка, легкие представляют собой пять органов дзан и соотносятся с субстанцией инь. Желчный пузырь, желудок, Тонкая и толстая кишка, мочевой пузырь и три обогревателя представляют собой шесть органов фу и соответствуют субстанции ян. Сердце представляет собой субстанцию ян внутри субстанции ян. Легкие это субстанция инь внутри субстанции ян. Почки это субстанция инь внутри субстанции инь. Печень ⁇ это субстанция Ян внутри субстанции Инь. Селезенка ⁇ это субстанция Инь внутри субстанции Инь. Под субстанцией Ян можно назвать дождем неба и земли. Ци субстанции Ян можно назвать быстрым ветром неба и земли. Субстанции Инь и Ян соотносятся с кровью и Ци. Левая и правая стороны определяют путь движения субстанций инь и ян. Инь находится внутри и руководствуется субстанцией ян. Субстанция ян находится с внешней стороны и является представителем субстанции инь. Если субстанция ян повторяется дважды, то получается субстанция инь, а если инь повторяется два раза, то получается субстанция ян. Когда ци субстанции инь находится в покое, тогда дух шень сохраняется, а когда оно находится в движении, то дух шень расходуется и тратится. Когда ци субстанции ян находятся в концентрации в соответствующей семени дзин, тогда вскармливается дух шень. А когда Ци субстанции Ян является податливым, тогда питаются сухожилия. Когда субстанция Инь находится в состоянии покоя, тогда субстанция Ян приходит в движение. Когда субстанция Ян рождается, субстанция Инь взращивается. Когда субстанция Ян гибнет, тратится, субстанция Инь сохраняется. Субстанция Ян трансформирует Ци, а субстанция Инь создает телесную форму. При болезнях Янского характера болезнь доходит до самого верхнего предела, а потом начинает двигаться вниз. А при болезнях Иньского характера болезнь движется вниз, достигая нижнего предела, и потом уже начинает двигаться вверх. Основа взаимоотношений ин и ян заключается в том, что если ян крепко держится внутри, тогда организм остается крепким. Если субстанция ян напряжена настолько, что ее невозможно удерживать внутри, тогда прерывается поступление ци субстанции инь. Если субстанция инь находится в спокойном и нормальном состоянии, Тогда субстанция ян контролируется ею, и, следовательно, семя дзин и дух шень упорядочиваются. Потому и говорят, что инь и ян порождают друг друга. Если инь и ян выходят из-под контроля, тогда нарушается движение духовных субстанций организма – дзин-шень. Когда исследуют субстанции инь и ян, необходимо выделить напряженное и податливое. При янской болезни следует употреблять иньские методы, а при иньской болезни следует лечить посредством субстанции ян. Следовательно, тот, кто хорошо владеет искусством иглоукалывания, когда следует за субстанцией инь, то влечет субстанцию ян за собой. А когда следует за субстанцией Ян, тогда за собой ведет субстанцию Инь. Сентенции мудрецов прошлого. Мэн Цюань Цзи. В глубочайшей древности Тай Чу кроется начало великих законов. В величайшей пустоте Тай Сюй находится начало Ци. В великой простоте кроется начало символа образа Сян. В Великом Единстве Тай-И начинаются цифры и счет, а Великий Предел Тай-Дзи является началом законов проявления Ци, началом понимания образов и чисел. дань или канон Акиновари. В одиночестве не рождается субстанция Ян и сама по себе не взращивается субстанция Инь. Дао-дзин или канон о пути. Если не изживешь в себе доли субстанции инь, то не сможешь достичь статуса бессмертного сяня. Если не закончится в тебе субстанция ян, то не умрешь до тех пор, пока ян не истощится. Хуань-нань-дзи. Когда появляется влажность, ши, мы не видим ее материальной формы, а частицы пыли становятся тяжелыми. Когда начинает дуть ветер, мы не видим его материальной формы и образа, а деревья начинают двигаться. Когда движется солнце, мы не замечаем его движение, но если с его движением будут состязаться самые быстрые скакуны, то они не смогут его догнать. А деревья и травы буйно разрастаются под солнцем, И вогнутое зеркало Янсуй, посредством которого добывают огонь, еще не повернулось, а солнце уже впереди его. Ведь когда на небе начинается ветер, а при этом деревья и травы еще не пришли в движение, а птицы в вышине уже парят на ветру, и дождь еще не начался, и облака еще не собрались, а рыбы уже попрятались в глубине». Так ци, субстанции инь и ян, чувствуют друг друга, реагируя друг на друга. Холод, жар, сухость и влажность следуют друг за другом. Голосу откликается эхо, скорость порождает замедление, звуки, сливаясь между собой, звучанием своим образуют гармонию. Лейдзин или канон о категориях. Классический текст по традиционной китайской медицине. В трактате «Джун Люй Цзи» или «Собрание материалов о системе мер в древности и в наши дни» говорится «Истинная ци, джэнь ци, соответствует субстанции ян, а истинная вода, джэнь шуй, соответствует субстанции инь. Субстанция ян сохраняется внутри стихии воды» а субстанция инь сохраняется внутри ци. Ци управляет подъемом вверх, а внутри ци имеется истинная вода. Истинная вода управляет движением вниз, но внутри воды есть истинная ци, а оно как раз способно подниматься вверх. шуй или истинная вода, следовательно, соответствует истинной субстанции инь, а истинная «ци» соответствует истинной субстанции «ян». Данное высказывание таким образом поясняет самый сокровенный истинный смысл понятий «инь» и «ян». «Уи хуэй Дзян или «Собрание записей врача из У», «Трактат из Дао Цзана». Приходилось слышать о том, что когда субстанция «ян» подавляется субстанцией «инь», то если шагом не пойдешь, так просто взлетишь. А когда субстанция инь уничтожается субстанцией ян, то если не сухость будет, то засуха разразится. Такова и природа весеннего первого грома, который прокатывается с первым проливным дождем, а потом резко поднимается вверх и рождается засуха. Таково несчастье страшной засухи, которая выльется в результате обильными дождями, пройдя по полям, уи или собрание записей врача из У. Когда ци достаточно, тогда рождается душа хунь, которая представляет собой дух шень субстанции ян. Когда достаточно семени дзин, тогда рождается душа по, которая представляет собой дух шень субстанции инь. Если говорить о них в единстве, то значит, что семя дзин и ци соединяются – дзяо. Души хунь и по собираются вместе. Тогда во внутренних органах имеется истинный здоровый дух шень – джэнь-шень. Если провести сравнение с лампой, тогда в качестве масла и фитиля будет выступать душа по, а вот огнем будет в этом случае душа хунь. Сияние, которое расходится во все стороны, — это в нашем случае дух Шэнь. Когда масло кончается, огонь гаснет, пространство погружается во мрак. Дух Шэнь янского характера, порождаемый душой Хунь, и дух Шэнь иньского характера, порождаемый душой По, и находящийся в них истинный дух джень Шэнь рассеиваются — а остается только фитиль в погасшей лампе, который представляет собой ничто иное, как мертвую душу По. Вань Юнь Гу Если сравнить всю систему с печкой и углем, тогда уголь будет соответствовать душе По. Огонь — это душа Хунь, а языки пламени — это дух Шень. Когда уголь кончается, огонь гаснет, Пропадает сияние пламени, и духи Шэнь, янского и иньского характеров рассеиваются вовне. А пепел представляет собой мертвую душу По. Телесная оболочка, которая сохраняется после смерти, и является мертвой душой По. И тай сань цзы, или разрозненные записки из веселой комнаты. Душа хунь соответствует субстанции ян. Печень контролирует кровь и хранит в себе душу хунь. Таким образом, субстанция ян входит в субстанцию инь. Душа по соответствует субстанции инь. Легкие контролируют ци и содержат в себе душу по. Здесь субстанция инь сопровождает субстанцию ян. Все люди в течение дня выпускают наружу душу хунь, тем самым совершая поступки и действия, а душа По сохраняется в это время в легких. Ночью наружу выходит душа По, которая совершает действия поступки, а душа Хунь сохраняется в это время в печени. Такова циркуляция душ Хунь и По, она подобна звездам Шень и Шан. Это образ сущностей, которые никогда не встречаются друг с другом напрямую, Когда одна звезда восходит на востоке, другая садится на западе и наоборот. Зададим вопрос, а каким путем входят в организм и выходят наружу души Хунь и По? Ответ дадим следующий. Душа Хунь проходит через глаза, и если глаза закрыты, то она сохраняется внутри. Душа По проходит через нос и делает стабильным и спокойным дыхание человека через нос. В этом случае она сохраняется внутри, когда дыхание задерживается. Небо – это основа и начало субстанции Ян. Земля же относится к субстанции Инь. Когда получаешь субстанцию Ян, тогда живешь, а когда получаешь субстанцию Инь, тогда умираешь. Избыток жара находится под контролем субстанции Ян, а избыток холода управляется субстанцией Инь. Движение Ян – это скорость, а движение Инь – это медлительность. Тело субстанции Ян легкое, а тело субстанции Инь – тяжелое. Когда субстанции Инь и Ян в ровном и нормальном состоянии движутся в организме, тогда небо и земля находятся в гармонии, Отцы человека спокойно и здорово. Когда нарушается движение Инь и Ян, Тогда небо и земля в человеке находятся в разладе, а циркуляция ци в организме нарушается. Следовательно, когда небо и земля накапливают субстанцию ян, тогда царит жар, а когда небо и земля приобретают иньское состояние, тогда правит холод. Во времени субстанция ян начинает свою активность перед часом дзы, полночь а заканчивает ее после часа у полдень. Субстанция инь начинает свою активность после часа у и заканчивает ее перед часом дзи. Упадок и расцвет субстанций инь и ян приходится строго на определенное время. В трактате Цзинь-куй говорится: Ночью необходимо вскармливать субстанцию ян, а весной следует питать субстанцию инь. Ведь огонь начинает свое движение из дерева, а вода начинает свое движение из металла. Огонь и вода управляют всей системой, движутся вверх и вниз, следуют друг за другом. У пульса существует пять смертей, а у ци существует пять рождений. У человека с янским характером наблюдается легкий пульс, у человека с иньским характером пульс тяжелый. Если при янской болезни наблюдается пульс с иньскими характеристиками, то она продлится недолго. А если при иньской болезни наблюдается пульс с янскими характеристиками, тогда дело плохо. Признаком янского характера является словоохотливость, а иньский симптом характеризуется отсутствием голоса. Когда человек много говорит, тогда его легко вылечить. А вот если голос пропадает у больного, тогда трудно вернуть его в цветущее состояние. При янском типе заболевания человек спокоен на рассвете, при иньской болезни он успокаивается ночью. При опустошении субстанции ян человек обеспокоен в вечерние часы, а при опустошении субстанции инь он начинает метаться по утрам. Когда ци субстанции инь движется вниз и не поднимается вверх, тогда говорят, что прервались каналы ло. А когда ци субстанции ян поднимаются вверх, но не опускаются после этого, тогда говорят, что нарушилось движение в каналах дзин. Возбудители заболевания ложного се внутри субстанции инь называются грязь чжо а возбудители заболеваний ложного Се внутри субстанции Ян называются частотой Цин. Огонь приходит через врата 3 граммы Кань – вода, а вода приходит через врата 3 граммы Ли – огонь. Когда субстанции Инь и Ян находятся в состоянии гармонии, тогда наступают мир и покой. Когда наблюдается недостаточность субстанции Инь, тогда нужно восполнять ее через мать-воду. А когда наблюдается недостаточность субстанции ян, тогда следует помогать ей через семя дзин-огня. Субстанция инь постоянно стремится к ущербу, а ян – к наполнению. Когда подчиняешься субстанции инь, то происходит гибель и уничтожение, а когда подчиняешься субстанции ян, то происходит рост и развитие. Когда человек болеет, то каким образом определяется последовательность наступления жара и холода? Это определяется взаимным преодолением субстанций инь и ян. Когда наблюдается недостаточность субстанции ян, то сначала будет холод, а потом жар. Когда наблюдается недостаточность субстанции инь, то сначала будет наблюдаться жар, а потом холод. Если имеется расцвет вверху, тогда наблюдается состояние жара. А если расцвет имеется внизу, тогда наблюдается состояние холода. Когда кожа сухая и холодная, тогда в организме имеется недостаточность ян. Если же имеется недостаточность инь, тогда кожа будет горячей и сухой. Когда кожа холодная и ощущается холод – Это значит, что происходит расцвет субстанции Инь. Когда же кожа горячая и ощущается жар, то происходит расцвет субстанции Ян. Когда жар возникает в нижней части организма, это значит, что произошло нарушение субстанции Ян внутри субстанции Инь. Когда жар возникает в верхней части организма, это значит, что произошло нарушение субстанции Ян внутри субстанции Ян. Когда холод появляется сверху, это значит, что происходит нарушение субстанции Инь внутри субстанции Ян. Когда же холод появляется снизу, это значит, что произошло нарушение субстанции Инь внутри субстанции Инь. Когда наблюдается состояние холода, красные щеки, больной словоохотлив, это значит, что произошло нарушение субстанции Инь, внутри субстанции инь. Если больной в жару, лицо у него синее и он много говорит, это означает, что произошло нарушение субстанции ян внутри субстанции инь. Если наблюдается холод, а лицо синее и больной много говорит, тогда в организме произошло нарушение субстанции ян внутри субстанции ян. Когда нарушается субстанция инь внутри субстанции инь, то на один случай выздоровления приходится 9 случаев смертей. При нарушении субстанции ян внутри субстанции ян происходит одна смерть на 9 случаев выздоровления. Заболевание субстанции инь плохо лечится, а в случае янского заболевания больные легко выздоравливают. Джун Цзан дзин или канон о внутренних органах. С точки зрения пульсовой диагностики, когда пульс частый вверху, то это значит, что произошло нарушение субстанции Ян внутри субстанции Ян. А если пульс частый снизу, то произошло нарушение субстанции Ян внутри субстанции Инь. Если пульс замедленный вверху, Это означает, что произошло нарушение субстанции Инь внутри субстанции Ян. Если пульс замедленный внизу, это указывает на то, что произошло нарушение субстанции Инь внутри субстанции Инь. Если пульс частый в середине, то имеет место срединный жар, джун -же, а если он замедленный в середине, то имеет место срединный холод, джун-хань. Холод лечат горячими средствами, а жар атакуй посредством холодных средств. Методы движения против течения, НИ, исследования течению, ШУНЬ, основываются на взаимодействии неба и земли, воспроизводят отношения ИНЬ и ЯН. Заболевания субстанции ИНЬ медленно начинаются и медленно проходят. Заболевания субстанции Ян быстро развиваются и также быстро проходят. Субстанция Ян рождается среди жара, а потому синдрому жара соответствует расслабление и замедление. Субстанция Инь порождается в холоде, а потому синдрому холода соответствует напряжение и скорость. Ложная Се синдрома холода действует снизу, а ложные сей синдрома жара действуют сверху. Нарушения питания действуют в средней части. Хотя простые люди знают, что ци и кровь соответствуют субстанциям ян и инь соответственно, тем не менее они не знают, что основами субстанций инь и ян являются огонь и вода. А если и знают это, тем не менее не различают, что сердце и почки представляют собой истинное огонь и воду. Если посмотреть на звезды пяти стихий, а также на два главных светила, солнце и луну, которые освещают все пространство между небом и землей, то напрашивается вопрос, разве они не являются истинными субстанциями инь и ян? Ведь в человеческом организме пять стихий воплощаются в 5 дзан и 6 фу и циркулируют между ними. Существует необладающий телесной формой огонь сердца, сянь который проходит 25 частей цикла по январской части организма. А необладающая телесной формой вода почек проходит 25 частей цикла по иньской части организма. А корень того, в первую очередь, кроется в истинности схемы предыдущего неба – сянь-тянь-джи-джэнь. Как только человек получает телесное воплощение син, то он тут же начинает осуществлять в себе схему последующего неба хоу-тянь и тем самым теряет свою истинность. Возникает вопрос, если после зимнего солнцестояния начинается рождение субстанции ян – то есть постепенно должно становиться теплее, то почему после зимнего солнцестояния Дун-Джи в 12-м лунном месяце наступает период больших холодов, да и лед и снег опять повсюду расцветают? Ответ будет таким. То, что будет в будущем, продвигается вперед, а то, что уже достигнуто, отступает и нелегко различить таинственную тончайшую границу света и тьмы. Ведь после летнего солнцестояния, когда начинает развиваться субстанция Инь, следуют три декады самого жаркого времени года. А причина здесь та же самая. Ведь когда субстанция Ян притаилась внизу, то субстанция Инь давит на нее сверху, и тогда воде в колодце становится тесно, а сверху давит еще толстый слой льда. Когда субстанция инь начинает свой расцвет под субстанцией ян, тогда субстанция ян находится сверху, и, следовательно, вода в колодце холодеет, а сверху сочетаются между собой гром и молния. Теперь же, когда у больного красное лицо, во рту сухо, мучает его жар и беспокойство, а дышка и кашель не дают покоя, то любой, конечно, скажет, Что эта стихия огня достигла своего крайнего развития. И кто знает при этом, что такое состояние возникло из-за действия холода субстанции инь, который находится в почках, а больному дают лекарство, которое оказывает охлаждающее воздействие, в результате чего больной умирает, а причина смерти остается неизвестной, хотя все объясняется так просто. Джаоши и Гуань или изучение медицины господина Джао. Человек воспринимает ци неба и земли, и таким образом происходит его рождение. Из небесной субстанции образуется ци, а из земной субстанции образуется кровь. А потому ци всегда имеется в избытке, а крови всегда не хватает. Субстанция ян на небе называется солнцем, а солнце постоянно светит, не переставая, потому субстанции ян имеется в избытке. А луна, после того, как становится полной, тут же идет на убыль, потому и субстанции инь в организме недостаточно. Кровь субстанции инь в человеческом организме соответствует луне. Потому, когда мужчина достигает 16-летнего возраста, у него может выходить семя дзин, а у женщины по достижении 14-летнего возраста начинаются установившиеся месячные. После того, как человек обретает тело, оно должно быть выкормлено грудным молоком, водой и злаками, и когда субстанция инь становится завершенной, то лишь тогда ее ци может сочетаться с субстанцией ян. В древности люди вступали в брак лишь по достижении 30 лет у мужчин и 20 лет у женщин, из чего видно, насколько серьезно они заботились о своем здоровье. У мужчины после восьми раз по 8 лет прекращается образование семени, а у женщины после семи раз по 7 перестают идти месячные. Таким образом, субстанция «инь» в человеческом организме предназначена лишь на срок использования около 30 лет. Отсюда видно, что субстанция инь с трудом создается и легко тратится, а желания человека безграничны. Так разве можно тратить ее без оглядки направо и налево, как это делает обычно человек? И понятно теперь, почему субстанции инь всегда недостаточно. Потому и следует в первую очередь учить человека необходимости питания субстанции инь. Не имеющие телесной формы субстанции «инь-ян» прежнего неба имеют свои специальные названия. Субстанция «ян» называется «изначальный ян» или «юань-ян», а субстанция «инь» называется «изначальный инь» или «юань-инь». «Юань-ян» представляет собой огонь, который не обладает телесной формой, но через него осуществляется рождение – и он является посредником трансформаций, представляя собой механизм действия духа Шень. Шэнь-Дзи. Он связывает между собой природу и судьбу, а потому его называют также изначальным Ци, Юань-Ци. Юань-Ин представляет собой воду, которая не обладает телесной формой. Посредством ее происходит взращивание и становление. Через нее проявляется половая природа человека. Она связывает между собой напряженность и податливость, силу и слабость, а потому имеет второе название изначального семени дзин, или юань дзин. Юань дзин и юань ци представляют собой изначальный дух шень, или юань шень, который трансформируется и преобразуется в семя и ци. Семя цзин представляет собой субстанцию инь, а в человеческом организме ему соответствует стихии воды. Дыхание ци представляет собой стихию огня в человеческом организме, который соответствует субстанции ян. Когда взаимоотношения между огнем и водой обладают правильным характером, тогда только они притворяются в семя цзин и дыхание ци а если между ними теряется согласие и нарушается гармония, тогда они превращаются в жар или холод соответственно. Ведь внутри стихии воды всегда есть стихии огня, и если ее, стихии огня, нет, тогда побеждает субстанция инь, и в результате возникают болезни с синдромом холода. Внутри стихии огня обязательно должна быть вода, ведь когда ее нет – тогда побеждает субстанция Ян. В результате у человека возникают болезни с синдромом жара. Когда вода в ущербе, тогда происходит опустошение субстанции Инь. В этом случае следует производить энергичное восполнение истинной субстанции Инь. Однако при этом нужно не повредить субстанцию Ян. При опустошении огня происходит опустошение субстанции Ян. В этом случае необходимо восполнять изначальную субстанцию Ян. Однако при этом нужно не повредить ци субстанции Инь. Ибо если произойдет достижение недостаточности субстанции Инь, то это снова повредит и субстанцию Ян, то есть нанесет ей дополнительный ущерб. Если же будет недостаточность субстанции инь, то это повредит субстанции Ян, в результате чего субстанция Ян будет уничтожена. Синдром пустоты и полноты. Джан Цзин Юэ. Знаменитый врач династии Мин. Родился в 1561 году, умер в 1639 году. Один из первых глубоко обосновал положение о значении сопротивляемости организма. Им написаны обширные работы о пульсе, а также описаны диагностика оспы, ряд хирургических операций, а также многие лекарственные растения. Лечение синдрома пустоты и полноты отличается в своей основе. При синдроме полноты наблюдается избыточность и субстанции инь и субстанции ян, а избавление от этой избыточности приведет к равновесию инь и ян. При синдроме пустоты имеется недостаточность субстанций инь и ян, и поэтому, если не устранить имеющуюся недостаточность, то инь и ян пострадают одновременно. Сможет ли тогда человек остаться живым? Таким образом, существуют единые правила лечения синдрома пустоты. Во всех случаях, когда при синдроме пустоты субстанции инь наблюдается сильный жар, Сильнее всего следует избегать воздействия горьких и сушащих препаратов, так как в этом случае такое воздействие будет способствовать накоплению ложного Се субстанции Ян. Нужно также воздерживаться от применения горьких и охлаждающих препаратов, так как это повредит ЦИ жизни, ЖНЦИ. В этих случаях нужно предпочесть препараты, изготовленные на чистейшей воде, сладкой на вкус и дающей силу. Эти лекарства будут восполнять субстанцию инь, и таким образом воздействие субстанции ян будет уравновешено, и, следовательно, упругая будет управляться через податливая. Опустошенный огонь опустится сам собой, и, следовательно, субстанция ян преобразуется в субстанцию инь. При синдроме пустоты субстанции Ян преобладает состояние холода, и тогда больше всего следует опасаться охлаждения и влаги, так как это будет способствовать развитию ложного Се субстанции Инь. Кроме того, следует избегать воздействия горькими и разгоняющими Сань средствами, так как это может повредить Ци субстанции Инь. Следует применять сладкие и согревающие средства, которые пополняют стихию огня в организме, так как это будет восполнять субстанцию ян в организме, которая таким образом придет в равновесие с субстанцией инь. Таким образом податливость обретет контроль, глубинный холод сам собой уляжется, а субстанция инь будет следовать за субстанцией ян. Когда неправильное действие субстанции Ян достигает своего предела, тогда нарушается субстанция Инь, и нарушение пяти органов Дзан обязательно скажутся на состоянии почек. Если наблюдается избыточность субстанции Ян, и при этом будут применяться Янские методы лечения, тогда субстанция Ян станет еще более жаркой, а субстанция инь будет при этом уничтожаться в еще большей степени. Если наблюдается недостаточность субстанции ян и при этом применять иньские рецепты, тогда инь будет возрастать, а ян будет продолжать ухудшаться. Если на субстанцию ян воздействуют субстанции ян, то наблюдаются тогда жар и сухость. А если на субстанцию инь воздействуют субстанции инь, тогда наблюдается потеря сил и уничтожение. Если ци, невидимая субстанция духа шень, рождается в семени, видимая субстанция духа шень, то значит, что следуешь за субстанцией ян и влечешь за собой субстанцию инь. Если огонь возвращается к своему истоку и ци возвращается в почки, значит ты следуешь за субстанцией инь, и влечешь за собой субстанцию ян. Если субстанции инь и ян в организме человека находятся в единстве и не наносят вреда друг другу, тогда человек в хорошем самочувствии проживет до 100 лет. Если ян стремится вверх, чтобы оторваться, тогда инь будет влечь ее вниз, и таким образом их контакт не нарушится. Если инь стремится оторваться внизу, Тогда субстанция Ян должна увлекать ее вверх, так, чтобы субстанция Инь не смогла оторваться. Характеристика болезней и соответствующее лечение. Юй и Цао, или травы в аллегориях. Так называется применение протокола лечения в классической медицине. Болезни делятся на новые и старые, и в зависимости от этого следует подбирать лекарства. Когда болезнь новая, инь и янь находятся в напряженном противоречии друг с другом. Тогда нужно восполнять с одной стороны, чтобы устранить имеющийся недостаток. Когда же болезнь является застарелой, инь и янь глубоко проникли друг в друга, тогда необходимо поддерживать изначальное и питать истинное, и в этом случае следует пользоваться их уравновешением. Существует способ привлечения на службу. Если нарушение направлено вверх, тогда нужно использовать на 7 частей янское лекарство и на 3 части иньское лекарство и принимать его в ночное время. И тогда будешь следовать за субстанцией инь и привлечешь субстанцию ян. Если нарушение стремится вниз, тогда следует применять 7 частей иньского лекарства и 3 части янского а принимать его днем, таким образом будешь следовать за субстанцией Ян и привлечешь субстанцию Инь».